А с чего ты взяла, что она не хотела? Она ими говорила. Ими? Да. Я сама слышала. Она разговаривает с ней, как со взрослой. По-моему, она ненормальная. Нет, дд -э, это просто боль. Да она даже ни разу не заплакала. Слезы и боль не одно и то же. А как узнать, что человеку больно, если он не плачет? Когда больнее всего сил плакать нет. «Это не тот случай. Знаешь, что я думаю?» «Что?» Она нарочно потеряла Тину. «А теперь хочет сжить со святу Дженару. Про Энце я вообще молчу. Видел, как она с ним обращается?» «Тетя Лина такая же, как Эльза. Она никого не любит». В этом была вся ДД. Ей нравилось думать, что она лучше всех разбирается в людях и выдавать им безаполиционные оценки.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 Лила не устраивала ее тем, что была похожа на Эльзу, а Эльза тем, что была похожа на Лилу. На самом же деле, главной причиной ее недовольства оставался Дженнару. По мнению ДД, в этом жизненно важном вопросе обе они, и Эльза, и Лила, показали себя бесчувственными чурбанами, относясь к Дженнару хуже, чем к собаке. Как выяснилось, Эльза постоянно повторяла ДД, что Лила и Энсу правильно делают, что лупят своего сына,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 не стесняясь демонстрировать его всем подряд. Дада училась в гимназии, училась блестяще. Ее преподаватель, хорошо образованный мужчина лет сорока, был настолько заворожен фамилией Айрота, что, задавая ей вопрос чуть ли не больше, ее боялся ошибиться. Эльза училась не так ровно, как сестра, могла нахватать двоек ног к концу учебного года с невыносимым для окружающих нахальством, выкладывал карты на стол и оказывал списке лучших.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 Я боялась, что добром все это не кончится, и боялась не зря. Я тогда была в Милане, девочки гуляли во дворе. Дэдэ сидела с книжкой, Эльза болтала с подружками, им мы играла. Вдруг из дома выскочила Лила. Мои дочери были уже не маленькие. Дэдэ исполнила шестнадцать, Эльзы почти тринадцать. Разве что пятилетнюю имму еще можно было считать крохой. Но Лила со всеми тремя обращалась как с несмышленышами.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 потеряла Тину и даже не заплакала. Лила влепила ей пощечину. Эльза вступилась за сестру и тоже схлопотала по физиономии. Им и заревела. «Нечего вам на улице ошиваться, еще помрете!» – прошипела моя подруга, увела их домой, заперла на ключ и не упускала несколько дней, пока я не вернулась. Деда пересказала мне случившееся, как обычно, ничего не утаив, в том числе свои собственные слова –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 Она обращалась с нами хуже, чем с Рино. Тетя Лина и вела бы себя точно так же, сказала я. Ну, представьте себе на минуту, что она чувствовала, когда обижала спасать вас, а сама думала, что ее собственная дочь сейчас неизвестно где, и о ней некому позаботиться. Напрасно я сказала это при Имме. Деда Эльза выслушали меня с недоверчивым видом, а им расстроилась и ушла играть к себе в комнату.